Глава четвертая. Зиланд Магри поглядывал за корпящими над декорациями студентами и довольно улыбался. Возможно, стоило выйти из укрытия и сесть рядом, сделать вид, что важен не процесс, а результат, но портить момент не хотелось. Все трое, склонившиеся над огромным рисунком с разных сторон, выглядели как школьники, замышляющие шалость на выпускной. Всегда ироничный, а иногда и откровенно злой Мат закрашивал свой участок с видом жениха, ожидающего невесту у алтаря. Смотрел на лист с неприкрытой нежностью и трепетом, время от времени разгибал спину и любовался делом рук своих издалека. Довольно кивал а потом снова возвращался к работе. Добродушная лисица Билар, уткнувшись в лист носом, раскрашивала свою часть широкими мазками наотмашь, как музыкант, завершающий, наконец, сложную композицию. Зиланд покачал головой. «Надо поговорить со старостой. Если она плохо видит, оставлять это на самотек нельзя». Взгляд остановился на Эре. Ведливая и скрупулезная, она и здесь оставалась собой. Тщательно прорисовывая детали, внимательно вглядывалась в разложенный перед ней лист. Чистые глаза смотрели немного встревоженно, а от усердия она прикусила губу. Зеланд глубоко вздохнул, отгоняя непотребную мысль. Должно быть, в момент горячего единения с мужчиной она выглядит так же. Хотя с чего бы? Вполне возможно, Эра закрывает глаза, а из открытого рта вырывается сладострастный стон. Мечтательно улыбнулся и тут же одернул себя. Рядом же есть красивая женщина. К чему заглядываться на других? Переступил с ноги на ногу и собрал руки в замок. Эра имела над ним какую-то странную власть. Стоило девушке оказаться рядом, все мысли тут же устремлялись к мечтам о ней. Как юноша в период пока только грез о наслаждении, Магрей никак не мог избавиться от навязчивых вопросов. Горяча ли новая студентка? Стеснительно ли? Пылает, как порох, или медленно тает, как льдинка на солнце. Любит ли, когда ласкают ее грудь, или предпочитает нежности поделикатнее? Шумно втянул носом в воздух и заставил себя посмотреть на Белар. Хватит терзаться юношескими метаниями. С сомнениями надо заканчивать. Почему бы не узнать все наверняка? Может, сразу после и отпустит. Дита, конечно, не будет в восторге от его планов, но тут у нее нет права голоса. Помнится, месяца три назад на его замечание о связи с другим мужчиной, невеста ответила, что они не давали друг другу клятв верности, только обещание прикрывать перед родителями. Кажется, настал момент и ему воспользоваться плохо составленной договоренностью. Главное, не потерять бдительность. Сэра и слишком много вопросов. Тому, кто хотя бы неделю прожил в Северной Академии, было ясно, как день. Студентка видела ее только на картинках. Магрей преподавал там почти год и взирал на попытки обвести его вокруг пальца С ехидной усмешкой. Одно рукопожатие, чего стоило. У северян за знаки внимания студентки четвертовали бы со вкусом и тщательностью. А за прикосновение полагалось, по меньшей мере лекция о морали с угрозами пожаловаться всем родственникам мужского пола. Эра же просто убрала руку. Отреагировала со спокойствием, привыкшей ко всему столичные жительницы. Прокололась. Про Адлура и говорить нечего. Да, он ничего не преподавал, но не знать главного, воспитателя академии, единственного человека, который в состоянии снимать сдерживающую магию амулеты, студент просто не мог. Особенно при таком рвении к учебе. Все это наводило на мысли, что эра приехала вовсе Не заканчивать академию? Скорее всего, ее прислали из-за книги. Но вот кто? В голову приходило слишком много вариантов. Над ними стоило поразмыслить после того, как утихнут юношеские порывы и остынет кровь. Отодвинул тяжелую штору занавеса сцены и спустился к студентам. Остановился в шаге от Эры, тайком, наслаждаясь постоянным ее спутником, едва уловимым запахом Ландышей. Где остальные? Поинтересовался Убилар. Убежали, задорно ответила староста. Ужин. Завтра продолжим. Конечно, поспешил согласиться Зиланд. В конце концов, его кружок дело добровольное. «И вы тоже идите?» Белар кивнула и поспешила собрать кисти и карандаши. Магрей мысленно развел руками. «Бедняжка торчала здесь исключительно из-за своей непомерной ответственности». Мат докрасил кусок и тоже принялся собираться. «Я закончу и приду чуть позже», — процедила Эра, не отрываясь от рисунка. Зеланд усмехнулся. Он бы тоже не оставил этой части на полпути. Завтра, возможно, не получится развести должным образом краски, а другой оттенок испортит узор. Дождался, когда уйдут Мат и Белар, и уселся на стул напротив Эры. Делая вид, что возится с кистями, тайком любовался ею и боролся с желанием Распустить эту жуткую гульку, чтобы увидеть, как черный водопад волос разольется по плечам. Эра, — позвал он еле слышно, когда она закончила работу, отогнал невесть откуда взявшуюся нерешительность и мягко улыбнулся. Вы уже были в городке за академией? Там очень красиво. Особенно по вечерам. «Не была», — покачала головой, тщательно промывая кисти в стакане с предусмотрительно оставленной чистой водой. «Может, вы составите мне компанию?» «Прогуляемся?» «Поужинаем за пределами видимости наших грифонов. Я лучше других знаю окрестности». Зиланд, как и в прошлый раз, осторожно взял ее за руку. Эра подняла голову и посмотрела ему в глаза, будто вомут потянула. «С радостью прогуляюсь с вами, профессор Макгрей», прошептала она и сжала мужскую ладонь. Зиланд ощутил разгорающийся в теле жар и с прискорбием осознал, разум опять отдал руководство другим частям. «На этот раз, похоже, окончательно». «Завтра?» — поинтересовался он, не отрывая взгляда. «Завтра?» — кивнула Эра, улыбаясь. Отняла руку. «Мне пора. Ребята ждут на ужин». Положила кисти на стол и почти бегом направилась к двери. Магрей не стал останавливать. «Незачем смущать девушку». Полученного обещания вполне достаточно. Мера шла в трапезную, не чуя ног от довольства собой. Все внутри ликовало. Наконец-то Зеланд решился. Она уже подумывала было ринуться в атаку, но он дозрел раньше. Все десять дней, что Мера провела в академии, женишок будто не спускал с нее глаз. Встречи, которые с первого взгляда казались случайными, мелкие поручения, разговоры и забавные любезности. Сначала думала, Магрей подозревает ее, но потом, поймав масляный взгляд, поняла дело в обыкновенной похоти. А раз так, то у нее Эмере Вальд. Козырь, куда больше? И ее Зиллант Магрей как мужчина, не привлекает. С ним рядом хорошо и спокойно, но в мыслях по-прежнему царит Тей. Далекий равнодушный, неверный, но желанный до боли во внутренностях. Ее невольный защитник и гарантия холодного сердца. Приглашение профессора было как нельзя кстати. Расследование почти не продвигалось, а Зиланд мог рассказать что-нибудь интересное как о студентах, так и о коллегах. Главное — повернуть беседу в правильное русло. Но здесь Мера в себе не сомневалась. Все получится. Тем более, если немного подыграть по ползновениям женишка. Мило улыбнуться, посмеяться шутке, посмотреть долгим взглядом в глаза, томно вздохнуть. В самом крайнем случае подарить ничего не значищий поцелуй. Дальше с Магреем было нельзя. Даже с невыстроенной связью они могли увязнуть в плотских утехах. Телесная составляющая отношений темного сердца и его созвучной в любом случае оказалась хороша, а еще одной плохо закончившейся связи мере не хотелось. Трапезные ее не дождались. Мат и Лара, видимо, уже отправились по комнатам. Зато как только она устроилась с подносом за столом, к ней подоспела Дита. Мера натянула улыбку и любезно придвинула поднос, давая место однокурснице пристроить свой. — Ты что-то задержалась. Магрей зверствовал, — участливо поинтересовалась блондинка. Мера подняла на нее глаза и ощутила резкий приступ зависти. Дита казалась безупречной. Светлые волосы, чистые, широко раскрытые глаза, слегка припухлые губы, беззащитная нежная прелесть. Наверное, именно такой хотела казаться Мера, когда, будучи фавориткой, красила волосы осветляющим отваром. Увы, у нее никогда не получалось выглядеть девочкой-цветочком. «Его почти с нами не было», — поспешила пояснить Мера. чего то стало стыдно за столь пристальное внимание к внешности однокурсницы. «Только убраться помог». Почувствовала, как кровь приливает к щекам, и тут же испугалась. Не хватало еще, чтобы Дита превратно поняла ее румянец. Торопливо пояснила. Я раскрашивала боевой узор зимы. Жалко было бросать на полдороги. Профессор немного подождал, пока закончу, и все. Вот как, Понимающе закивала Дита, и кристаллы на ее шее едва заметно замерцали. Видимо, боевой узор зимы — это очень важно. Не знаю, пожала плечами Мера. Лара сказала узор, часть ритуала на праздник весны. Красивое лицо Диты исказила гримаса злости. Амулеты на шее стали ярче. Магрей совсем свихнулся. Мало того, что кроме двух дней репетиций вы теперь чуть ли не каждый вечер рисуете эти глупые декорации, так он еще и дожидается, пока некоторые соизволят закончить. Праздник на следующей неделе попыталась оправдаться Мера. Свет кристаллов на шее однокурсницы пугал. Не как обычно присутствием самой силы. Другим. Мера вдруг со звенящей ясностью поняла, что она не маг. И если Дита захочет, скрутит ее в бараний рог без лишних усилий. И никакие амулеты ей не помогут. Вот что, дорогуша прошипело темное сердце. «Если в твоей северной деревне не учили, что разевать рот на чужих мужчин нельзя, то тут мы быстро объясним правила. От смазливой рожей и места мокрого не останется». Мира глупо усмехнулась, пытаясь прогнать пробегающий по спине холодок. Судя по свечению кристаллов, соперница уже плохо контролировала силу. Лиярд предупреждал, что такое случается довольно часто, да и Лара по утрам плохо держала себя в руках, но все равно каждая мышца напрягалась в ожидании неприятностей. Созвучное тяжело проглотила застрявший в горле ком. При дворе всякое бывало, но угроз от магов слышать не приходилось ухмыльнулась и покачала головой. Все когда-то бывает в первый раз. Если держать мужчину на привязи, он только изгодится, что лаять и хвостом вилять. Усмехнулась Мера. Жаль, что тебе этого достаточно. Взяла поднос и встала из-за стола. Криво улыбнулась Дите. Лучше успокойся, а то навесит пятый амулет, как мне. Поставила поднос на соседний стол и устроилась там. Дита за ней не пошла. Зато почти сразу к сокурснице подскочил кто-то из младшей группы и мера ощутила, как невесомые руки трогают за плечи. Если верить пояснениям Лиярта о сигналах для созвучной, за соседним столом начали творить заклинание усмирения силы. Мера прикрыла глаза в ожидании, мысленно сжимаясь в тугой ком. Для такой, как она, звуки обещали быть немного болезненными. Воздух вокруг потяжелел и превратился в вязкую трясину. Нос уловил едва заметный запах сандала. А потом Мера услышала голос. «Чистый. Высокий». Будто острым ножом он резал кожу на спине. Мак из младшей группы положил ладони на голову Дити и запел громче. Боль в спине стала невыносимой. Камни на шее однокурсницы сверкнули напоследок и погасли. Мера вздохнула с облегчением. Взаимовыручка темных сердец сделана магом честь, но ей рядом с ними приходилось не сладко. Затолкала в себя ужин и поспешила прочь. В комнате, к счастью, снежила одна Лара, а к ее силе мера успела привыкнуть. Застала соседку нервно перебирающей платье в гардеробе. Лара скептически оглядывала каждый наряд и вздыхая. Вешала его обратно в шкаф. Мера только плечами пожала. Она тысячу раз пожалела, что притащила сюда красивую одежду. Оказалось, в академии формы достаточно. Подошла к Зузи и кинула ей несколько сушеных розовых лепестков. Просунула палец между прутьями клетки, давая возможность птице ухватить его клювом. Улыбнулась. Пусть между ними нет телепатической связи, зато Зузи радуется ей как другу. Посмотрела на расстроенную Лару. «Может, стоит предложить соседке свое парадное платье? Как раз в шкафу висит парочка». «В чем дело? Собираешься на прием во дворец?» — поинтересовалась с добродушной ехицей. «Почти», — вздохнула Лара. «Оказывается, этот праздник совпадает с юбилеем Академии». Принц обещал приехать лично, произнести поздравительную речь. А у меня нет приличного платья. В кое-то веки встречу монаршу особу, а выглядеть буду, как не пойми, кто. Сердце Меры забилось, как бешеное. Ему вдруг стало тесно в груди, и захотелось на свободу. Женщина хватала ртом воздух и заставила себя уточнить, который. Из принцев. В раз пересохшее горло еле выдало тихие звуки. «Сюда обычно приезжает Тейр, младший, тот, что не женат», — улыбнулась соседка. Мера уселась на кровать. Ноги подогнулись, как тростинки, и никак не хотели выпрямляться снова. «Ее Тей приедет сюда, пусть издалека» но она увидит его улыбку, услышит родной голос. И плевать, что принц не станет говорить о чувствах. Все равно можно будет закрыть глаза и наслаждаться, представлять, как его руки блуждают по телу, а губы обжигают кожу поцелуями, хоть ненадолго вернуть иллюзию любви. На глаза набежали слезы. Мера поморгала, шмыгнула носом и улыбнулась соседке. «Не думаю, что ему важна наша внешность. Мы — безликая толпа, яркие бесформенные пятна». «Мне важна!» — отмахнулась соседка. «Вдруг случайно попаду в кадр. Как потом показывать это изображение детям?» «Вот в чем дело!» — нервно хихикнула «Мера». Вот уж не подозревала, что Лара задумывается о подобном. Мере никогда не приходили в голову мысли про детей, разве что во время приема, не дающих забеременеть порошков. «Ты и трясся над своим семенем, как над великим сокровищем!» — все твердил, мне не нужны бастарды. А она лишь поддерживала любовника. Кто-то советовал понести случайно, но Мере не хотелось идти этой дорогой. Мужчину все одно не удержишь, а впутывать в дешевые дрязги ребенка казалось мерзким. Со временем, правда, пришло понимание истинного положения вещей. Тей просто не рассматривал связь с ней как нечто стоящее, но к тому времени Мера целиком увязла в своей любви и предпочла отмахнуться от печального факта. У них с принцем не было будущего, но настоящее казалось ей безоблачным. Жаль, что только казалось. Посмотрела на соседку и решилась задать волнующий вопрос. «Лара, а у тебя есть созвучный?» Поинтересовалась осторожно, почти шепотом. «Откуда?» – простодушно улыбнулась староста. Наста рождается все меньше и меньше, а созвучных по пальцам пересчитать. Мне такого счастья не перепало. У Панту есть, недавно нашлась, и у ректора супруга. Он так вокруг нее носится, что аж смешно, скривилась в ухмылке и повесила очередное платье в шкаф. У Магрея вроде была, но там темная история. Анатолий была неверна то ли специально лишилась девственности с другим. Он даже в лице меняется, когда кто-то заговаривает на эту тему. А учитывая его выдержку... «У меня тоже нет», — перебила Мера. Слышать еще одно нелестное мнение о себе ей не хотелось. «Но это ведь ничего страшного?» Лара пожала плечами. «Была бы возможность сравнить, еще можно было о чем-то говорить, а так?» «Выбора-то все равно нет», — неловко улыбнулась. «Хотя пан ту девушку бросил и со всех ног побежал портить свою находку. Будто ничего важнее этого созвучия нет». «Он с кем-то встречался?» — удивилась Мера. Легкомысленный парень не походил на героя-любовника. «Со мной», — пояснила Лара так спокойно, что стало не по себе. «С первого курса». Мере захотелось ее обнять. Поплакать вместе, а вось станет легче. А потом она посмотрела на амулеты на шее соседки и в горле пересохла. Камни не светились, они будто пылали. Тяжело проглотила застрявший в горле ком. Сегодня вечер агрессивной магии, что ли? Эра. «Мне нужна помощь», — ровным голосом сообщила Лара, будто, опасаясь лишней интонации, вызвать приступ. «Теряю контроль». «Не могу», — простонала Мера, указывая на шею. «Пятый кристалл». «Но я сейчас», — выбежала из комнаты и огляделась. В коридоре, как назло, не было ни души. Закрыла глаза, вслушиваясь в ощущения. Да. У младших идет вечернее занятие на улице, но созвучность должна помочь найти хоть кого-то рядом. За дверью в другом конце коридора она почувствовала Магрея и со всех ног побежала туда. Профессор точно сможет помочь. Стараясь не выдавать страха, она осторожно, но настойчиво постучала. Ответа не последовало. Мера нахмурилась, Не хотелось верить в то, что созвучность подвела. Подождала немного и постучала еще раз. За дверью послышалась возня. Открыла Дита. Растрепанная и раскрасневшаяся, в халате явно на голое тело. Смерила гостью недобрым взглядом. — Что тебе нужно? — Прочесть Ларе заклинание. Сама не могу. Пятый кристалл. — проговорила Мера примиряюще. Дита молча кивнула и, плотнее запахнув халат, направилась к комнате старосты. Мера посмотрела на нее с благодарностью и восхищением. В свете их недавнего разговора Дита могла и отказать, но не сделала этого. Вошли без стука. Лара сидела на подоконнике, поджав под себя ноги, и невнятно нашептывала слова. Амулеты на ее шее выглядели безжизненными камнями. «Какого...» — Дита злоуставилась на миру. «Я попросила помощи», — отозвалась Лара, не открывая глаз. «Справилась сама. Прости, что зря оторвали отдел. «Какие дела?» — усмехнулась Дита. «Спать собиралась?» Соседки почти до утра на занятиях, ночные ритуалы. Вот и решилась отоспаться на годы вперед. А то они трещат и трещат, трещат и трещат. Направилась к двери. Мера виновато улыбнулась однокурснице. Спасибо, что не отказала в помощи. Дита только махнула рукой. Мера вернулась в комнату и снова посмотрела на Лару. На душе от чего-то было неспокойно. Не понимая, что смущает, она медленно и внимательно оглядела старосту и, лишь, скосив взгляд левее, поняла, в чем дело. В клетке рядом лежала мертвая птица. Зузи осталась без подружки. Консультант говорил Птица, последний амулет. Включается тогда, когда все прочие бессильны. Мера поморщилась. Что же происходит с Ларой? Вряд ли неудача в любви может так сильно выбить из колеи. Надо приглядеться. Или осторожно расспросить Зеланта за ужином. Вдруг это как-то связано с пропажей книги? Вздохнула. Еще бы! Умудриться разговорить профессора и не разругаться с Дитой окончательно. «Сделаешь мне одолжение?» Лара открыла глаза и смотрела на соседку в упор. «Какое?» С облегчением улыбнулась Мера. Казалось, к Ларе возвращалось обычное спокойствие. «Надо похоронить Китти». Староста соскочила с подоконника. Мне одной будет тяжко. Составишь компанию? Пойдем. Вздохнула Мера и потянулась к плащу. Спасибо. Еле слышно поблагодарила Лара и направилась к клетке. Мере показалось, что соседка шепчет птице людскую отходную.